Глава 12. Коммуникатор голова страшно болела, глаза чесались, волосы частично лезли в рот и нос. Я оглушительно чихнула и застонала, чувствуя, как засаднило горло. После разговора с Севером я отправилась в ночной клуб и напилась. Никогда в жизни столько не пила и, в принципе, алкоголь не любила. Но почему-то впервые в жизни захотелось надраться до беспамятства. А еще эти красивые цветочки на стенках бокалов, как назло попадались ровно такие же, как при первой встрече с Севером и Марком. Бармен как будто издевался. То лиловые плюмерии, как кожа цварга. То алые бутоны, как тот, что Кас мне передал со своего напитка перед нашей первой ночью. То глубокого цвета индига. Да, синих в тот вечер не было, но они мне напоминали форму космического флота а канареечно-жёлтые с золотистыми прожилками нашивку капитана. Черные с крупными бархатными лепестками походили по тактильным ощущениям на обсидиановые рога. Были еще пыльно-розовые. На первый взгляд ничего общего с цваргом, но вытянутая форма бутона. Плотное, почти твёрдое, широкое основание. Ох, я даже не помню, как пришла обратно в постель завтрак. Или, правильнее будет сказать, приползла. Бросила взгляд на кровать, на разбросанные по полу вещи, поморщилась от боли. М-да. «Грегори будет зверствовать, когда учует от меня амбре. Хотя, возможно, после того, как он все по тому же запаху осознает, что и основа была с севером, ему будет уже не до перегара. Так, надо вставать и собираться к Велвилу. Странно, неужели после столь бурной ночи я проснулась раньше будильника?» Взглянула на руку, где обычно у меня находился коммуникатор, и замерла. Запястье оказалось девственно чистым. «Нет-нет-нет». Я вскочила и начала судорожно трясти одеяло, подушку, одежду. «Где же он? Где?» Мысль о потере коммуникатора заставила похолодеть. «Шварх! Там же все данные, контакты, переписка с офицерами. Повезло, что устройство запаролено». Я прикусила губу, соображая, насколько все плохо. Все было действительно очень плохо. Помимо конфиденциальной информации, мой коммуникатор был сделан из специального материала, с усиленной антенной и изолированным от магнитных потоков процессором. Где я возьму второй такой? Обычные приборы на Юнисе не работают. Тщательно перерыв всё содержимое комнаты, я трижды прокляла свою рассеянность и зареклась пить вообще. Прежде чем вспомнила, что клуб работает еще и днем, как кафе. Наверняка там можно спросить кого-то из администрации, не находили ли они за ночь электронный браслет. Девушка, это все. Митар, тот самый бармен, что ночью охотно менял мне коктейли, выглядел откровенно уставшим и раздраженным. Еще бы, его смена уже давно закончилась, а тут клиентка растеряшка на его голову. Я осмотрела ожерелье из поцарапанных тигровых ракушек, брошь в форме морского конька с отломанным хвостиком и ультратонкое, современное, эргономичное, но погрызенное с конца электронное перо. Была еще серега с очень красивым, переливающимся всеми оттенками синего камнем. Правда, одна штука. Мужской галстук явно из очень дорогой натуральной ткани, возможно, даже из шелка. Но настолько оляповатой расцветки, что халаты управляющей постели «Завтрак» на фоне этого галстука выглядели верхом целомудрой моды и почти что офисным стилем. Росыпь цветных стекляшек, чехол для планшета, термоносок. Я досконально изучила весь ящик находок, но так и не смогла найти своего коммуникатора. «Нет, это все не то», — я покачала головой. «Да вот вам ожерелье, уже вторую неделю за ним никто не приходит». «Чем хуже?» «Я потеряла не украшение, а электронное устройство». «Тогда берите стилус». «Мне нужен мой коммуникатор, неужели, не понимаете?» В виде наручного браслета с массивной основной частью и серебристым кожаным ремешком. Понимаете, он очень дорог». Я начинала злиться. «Митар, очевидно, тоже. Все стулья уже были перевернуты и подняты на столешнице. Роботы-мойщики тихонечко мыли полы». Тихо шепели автополив растений и увлажнитель воздуха. «Слушайте, дамочка, а может вы вообще ничего не теряли в нашем заведении?» Мужчина неожиданно прищурил водянисто-голубые глаза. «Может вы просто мошенница, которая заявляет, что якобы что-то потеряла, чтобы просто так взять чужую дорогую вещь?» Обвиняя на пустом месте, Митар хотел смутить и заставить уйти из заведения надоедливую барышню. Однако он сам не понял, что подкинул мне мысль, а вдруг я не теряла браслета, и его кто-то специально украл. Вспомнилось, что при входе в помещение я столкнулась с парочкой молодых митаров. а потом еще и танцевала. Точно, я перевела взгляд на мужчину с темными кругами под глазами. Что точно? Недовольно фыркнул Митар. Все-таки мошенница? Сами уйдете, или мне вызвать кого-то из правоохранительных органов? «Да нет же», — я раздраженно сдула упавшую на лицо прядь. «Вы сказали, что, возможно, я ничего не теряла в вашем заведении. У вас камеры есть? Давайте посмотрим видеозапись». «Я вон на том стуле сидела, а потом вон там танцевала». И пересели вот сюда и еще четыре коктейля выпили. Хмуро закончил за меня бармен и вздохнул. «Да, видеозаписи есть. Пойдемте в подсупку». Там у меня стоит компьютер. Еще добрых полчаса бармен вынимал флеш-карты из камер, которых оказалось даже больше, чем я предполагала. А затем загружал все в память старенького и явно еле дышащего компьютера. После установки техники не сразу успели сделать изоляцию. Один раз залило. Немного оправдывающимся тоном произнес бармен, когда я уже буквально подпрыгивала от нетерпения, глядя на уныло ползущую строку прогресса. В голове лихорадочно крутились мысли о том, что среднестатистический метар не взломает мой браслет, даже если очень захочет. И все же. Если коммуникатор попадет не в те руки, то это может обернуться катастрофой. Конечно, «Север» и «Марк» — талантливые гуманоиды даже для космофлота, но, тем не менее, говорят, главный филиал Академии даёт очень неплохое образование. И хакеры с технического направления там превосходные что и требовалось доказать. Вырвал меня из размышлений довольный голос бармена. «Ну что, милочка, будете утверждать, что вы не мошенница?» С плоского экрана на меня смотрела я, заходящая в ночной клуб как раз за несколько секунд до столкновения с молодой парочкой. На мне уже не было коммуникатора. Не передать словами, какие чувства я испытала в этот момент. С одной стороны... Навалилось облегчение, что все таки никто не крал устройство преднамеренно, и мне не придется подавать заявление в планетарную полицию и беспокоиться, что коммуникатор все же взломают. Даже дышать стало чуточку легче. С другой стороны, я прикрыла ресницы, осознав, что ремешок расстегнулся в лаборатории, когда я была с Севером. Ох, спасибо за помощь. Я кивнула бармену и со всех ног бросилась в сторону исследовательского центра. «Коммуникатор надо вернуть, любым способом. Надеюсь, он все еще в том помещении. Если бы у меня была возможность, я написала бы Марку о возникшей проблеме и попросила о помощи. Но для этого нужен был как раз коммуникатор. Уже перед входом в небольшое округлое здание я замешкалась. Наручного браслета нет, предъявить электронное удостоверение офицера космического флота не получится. А физическое я с собой в отпуск не брала». Но в кои-то веки ее величество удачи улыбнулось, и на посту охраны дежурил Митар, который сверял мою личность в самый первый раз. «О, капитан Виарда, здравствуйте, здравствуйте. Вы снова сюда? Проходите», — добродушно сказал крупный широкоплечий мужчина. Он выглядел почти обычно, если бы не короткие шорты и сланцы на ногах. Определенно, Митар не та раса, которая заморачивается по поводу внешнего вида. Я благодарно кивнула охраннику и бросила взгляд на пустующий соседний стол. «А почему вы сегодня один? Раньше вроде бы охрана здания работала по двое. Так выходной же». Охранник пожал плечами, как будто объяснял нечто, само собой разумеющееся. Я резко затормозила. «А попасть в помещение В дробь 12 у меня получится? Если биосканер на входной двери вас пропустит, то да». Невозмутимо кивнул Миттар. «А почему вы спрашиваете?» «От сердца отлегло, значит, и там пройду. Что ж, это даже удачно складывается, что сегодня выходной. Не столкнусь ни с Севером, ни с Марком. Ну, вы же сами сообщили, что сегодня выходной», — ответила я. Вот и подумала, что в саму лабораторию меня не пустят. «А, вот оно что». Охранник почесал короткие, стоящие торчком, почти как мелкая чешуя волосы. На первый взгляд передо мной был чистокровный Миттар. Но, присмотревшись, я с удивлением обнаружила, что глаза у собеседника золотые. Да и оттенок кожи необычный, блестящий. Похоже, все таки несколько поколений назад у него затесались эльтонийские гены. Так выходной это выходной, но это ж Миттария. Капитаны космического флота, разумеется, сегодня не пришли. А что до чистокровных Миттаров, то они на работу ходят каждый день. Уж что руководство не делало, а толку ноль, Все равно припираются. Помнится, наш главный потребовал биосканеры запрограммировать так, чтобы никого не впускать. И знаете что? Отдельные умники стали тапочки в дверной проем засовывать, чтобы на следующее утро свободно зайти в нужное помещение. А другие на них насмотрелись, и давай повторять. Видите ли, у них там эксперименты, надо наблюдать. Половину дверей в итоге поломали. В общем, думали-думали, что делать с этими трудоголиками. В итоге махнули рукой. Формально сегодня выходной, но кто хочет, работает. Я усмехнулась ловоохотливому охраннику и прошла внутрь здания по знакомым коридорам. Биосканер на двери В-12 беспрепятственно пустил внутрь уже знакомые лаборатории. А там... Был точно такой же хаос, какой мы вчера оставили после себя с Севером. Похоже, Цварк так разозлился, что забыл заказать уборку помещения. «Что ж, Вивьен, для тебя это только в плюс. Давай поищем коммуникатор и тихонько уйдём отсюда». Пробормотала поднос и села на корточки. Под подошвами сандалий хрустел ворох разбитых пробирок, микросхем и чипов. Позвякивали инструменты, вентики и шайбы. Чавкала бледно зеленая жижа, отдаленно напоминающая раздавленный горох. Последняя, судя по всему, являлась теми самыми водорослями-хамелеонами. В какой-то момент я так увлеклась разгребанием и сортировкой мусора, что даже встала на четвереньки, и, пожалуй, именно поэтому не упала. Ну и еще потому, что последние десять лет прожила на Юниси. Резко задрожали стены и потолок. Замигало электричество, взвыла аварийная система. Послышался грохот падения предметов в соседних помещениях, и отборная ругань. «Внимание!» — раздался синтезированный голос дисплея управления лабораторией. «Всем сотрудникам научно-исследовательского центра просьба покинуть здание. Зафиксировано подводное землетрясение. Гуманоидам, у которых нет второй системы дыхания, настоятельная рекомендация подняться на поверхность острова. Повторяю. Я выругалась и стала искать коммуникатор еще активнее». «В принципе, исходя из тех знаний, что у меня имелись, купол будет пропускать воду постепенно, и у меня еще есть время». Из-под двери в лабораторию потек тонкий ручеёк воды. Он змейкой заполз в груду разбросанных вещей, подняв легкие пластик и водоросли. «Но где же ты где?» — бормотала, будучи уже к лодку в воде. Колени саднило. Я уже не стесняясь ползала на четвереньках по всей лаборатории и острые кусочки стекла и пластика впивались в кожу. Но я старалась не обращать внимания на неудобства. Колени заживут, а вот коммуникатор надо срочно найти. Вода прибывала медленно, но неотвратимо. Я перерыла уже все, что упало со стола, на который меня посадил север, заглянула под соседние столешницы, выкатила комод с многоразовой электронной бумагой, даже под кресло посмотрела. Может, он отлетел куда-то в сторону? Сирена противно завывала. Незнакомый голос требовал Миттаров разойтись по домам, а гуманоидов с отсутствующими или редуцированными жабрами подняться на поверхность. Он сообщал номера аквабусов и перечислял ворота и шлюзы, где еще оставались свободные места. Тектоническая активность Миттарии меня практически не волновала. После того, как поживешь несколько лет на Юнисии, привыкаешь спать и под легкое дрожание Земли и под ощутимые толчки планеты а на утро разбирать завалы. Это становится такой обыденностью, что даже если землетрясение застают не ночью, все равно действуешь по привычке. Инструкции, как правильно себя вести, сами собой всплывают в голове. Выйти из моря, укрыться от возможных падающих предметов, либо в жилом корпусе со специальными рессорами, либо в полом стволе бутылочника. Ни в коем случае не подходи к горам и пещерам. Внимательно смотреть под ноги и стараться держаться подальше от стёкол и зеркал. Вода прибыла уже до середины голени, а я всю пыталась в позе морской звезды. Прощупать, не закатился ли коммуникатор под гардероб. Холодная и мокрая одежда противно липла к телу. Спутанные волосы постоянно норовили попасть в глаза. Я задержала дыхание, чтобы заглянуть под шкаф. И внезапно стены, пол и потолок завибрировали во второй раз. Да так сильно, что я ударилась подбородком. Перед глазами заплясали звездочки, уши заложило очередной волной грохота, но я так больно приложилась о пол, что не сразу поняла, что случилось. Лишь когда приоткрыла челюсть, чтобы убедиться, что не сломала ее, неожиданно осознала, что я заблокирована. Тот самый гардероб, под дном которого я пыталась найти свой коммуникатор, от вибраций накренился в бок и полностью перекрыл собой. И вход в лабораторию, и панель управления на двери. Огромный, с металлическими направляющими, рассчитанный на одежду нескольких десятков ученых, лаборантов и помощников. С массивными именными полками, железной штангой во всю длину и мощным каркасом. В исследовательском центре совершенно точно не экономили на мебели, а вот крепежи не выдержали. Сердце глухо стукнулось о ребра. Резко затошнило. Желудок сжался и по ощущениям прилип к позвоночнику. Так же мерзко и прочно, как приклеиваются переваренные макароны к дну кастрюли. Намертво. Бесконечно долгую секунду я смотрела на огромный покореженный шкаф, а затем бросилась к окну. Да, при землетрясениях нельзя подходить к окнам, но сейчас это единственный шанс на спасение. Изо всех сил я замолотила кулаками по стеклопластику. Я сломала все ногти, разбила ладонь в кровь и прокусила губу от напряжения, пытаясь пробить окно в лаборатории. Но все оказалось тщетным. Даже брошенный в приступе отчаяния стул никак не повлиял на ситуацию. Треклятые метары строили исследовательский центр с учётом сейсмической активности планеты. Чуть позднее я начала кричать и пытаться привлечь чье либо внимание знаками, но и это оказалось безрезультатным занятием. Прохожие на улице спешили, как в обусам и по домам. Никто не обращал на меня внимания. Невыносимо густое, терпкое и вяжущее, как недозрелая хурма отчаяния постепенно, но верно захватывало сознание. Оно мучительно медленно проникало в кровь, захватывало легкие и нарастало с той же скоростью, с которой пребывала вода в комнате. Лишь на короткий миг оно насмешливо отступило дав фальшивое место надежде. Молоденький паренёк вынырнул из-за угла и остановился прямо перед окном. Я вновь заколотила по стеклопластику, срывая горло и хрипя «Помогите!». Мальчишка наклонился, скинул яркие брендовые кроссовки, видимо, чтобы проще было бегать по залитому водой королиту. Мазнул по мне безразличным взглядом, подхватил обувь и побежал дальше. Я обессиленно опустила руки, не веря в случившееся. Пальцы предательски задрожали. Вспомнились гладкие перламутровые стены исследовательского центра, со стороны напомнившие мне жемчуг. С неотвратимой четкостью до меня дошло, что мальчишка меня просто не видел. Широкие окна оказались не только невероятно прочными, но и прозрачными лишь с одной стороны. А с улицы все смотрелось единой и цельной округлой стеной, чувствуя соленый вкус крови во рту. Я бессиленно рухнула на ближайший стул и так и замерла, глядя на суетящихся метаров за окном. Вода уже доходила до середины бедра. Я так и не смогла найти коммуникатор, чтобы позвонить хоть кому-нибудь и попросить о помощи. Меня никто не слышит, а вход в помещение завален. Неужели это все? Конец? Ведь когда уровень воды поднимется выше первого этажа, я просто не смогу дышать. В глазах защипало. Я смахнула слёзы и сосредоточилась на картинке за окном. Толпы уже не было. Лишь редкие отдельно взятые метары, помогая себе руками, зачерпывали воду и куда-то целеустремленно шли или даже плыли. Местные разулись и скинули себе максимум одежды, чтобы ничего не мешало. Впервые я оценила метарскую моду. Узкие полоски на теле служили своеобразными купальниками. Удобными, легкими, ни за что не цепляющимися. Перепонки между пальцами рук и ног помогали быстро передвигаться. Пробежал тот самый охранник с примесью эльтонийской крови. Я хмыкнула, про себя подумав, что вряд ли в обязанности мужчины входит досмотр помещений при наводнении. Очевидно же, что те, кто хочет, уйдут. Сирена орет так громко, что ее разве что глухой не услышат. Перевела взгляд на собственные руки и поняла, что они побелели от холода. Впрочем, как и ноги. Да и меня все трясло. Оказывается, океанское цунами очень холодное. Или это следствие стресса? Паника отступила. Навалилась странная сонная апатия. Мелькнула мысль, что к тому моменту, когда ЦНК разберется с генетическим анализом крови и найдет моих родственников, последний получит труп. Не самое приятное знакомство с потенциальными хранителями Юнисии. Кажется, я подведу Галактиона. Ах, Швар, я же буду уже мертва к этому моменту. М да, не задача. Уровень воды подошел вплотную к столешнице. Я рассеянно посмотрела на валяющийся на столе планшет. Может, стоит написать завещание? А что, время есть. Другое дело, что завещать особенно нечего. Есть еще два банки на мое имя, открыты еще космическим флотом, и комната в преподавательском корпусе юниского филиала. Вот, собственно, и все. И то последняя хоть и закреплена за мной на бумагах. Я не уверена, что имею право ею распоряжаться. А кредиты. Я попыталась вспомнить, сколько денег на банковском счете, но почему-то не получалось. Числа все время выходили разные. Очень глупо будет написать. «Завещаю пять тысяч кредитов Майку Брону. А кажется, что там всего четыре Я зло тряхнула головой. Шварх. «Это же все пустое, абсолютно пустое. У меня остались считанные часы или минуты. А я думаю о какой-то ерунде. Лишь бы только не думать о... нём». Сердце сжалось, когда перед глазами ярко вспыхнул образ моего личного демона-искусителя. Северокасса. Твёрдые губы. Морщинка меж бровей, когда он о чем то думает. Соблазнительная ямочка на подбородке. Витые рога. Больше всего на свете мне хотелось еще хотя бы раз дотронуться до этих рогов. Сказать ему, что люблю. Почувствовать обжигающие пальцы на своих ягодицах. Услышать хриплый и очень волнующий низкий шёпот. Вивиан, Вивиан. Я настолько увлеклась мыслями, прощаясь с Севером, что не сразу осознала, что голос мне не чудится. Сердце остановилось. Вивиан. Одно слово дефибриллятор. Со всей мощностью меня приложило высоковольтным импульсом. Голова резко закружилась, в висках зашумела, будто меня только что вытащили с дна океана и заставили дышать полной грудью. Вивиан, умоляю, скажи, что ты здесь. Я резко распахнула веки и бросилась к тому самому неподъемному шкафу. Ну, как бросилась? Когда воды по пояс, достаточно сложно быстро передвигаться. «Здесь! Север, я здесь!» «Слава Вселенной! Вивьен, отойди!» Тут же послышался голос Цварга. Я отпрыгнула от шкафа и как раз вовремя. Острый шип проломил заднюю стенку гардероба. Длинная ветееватая трещина молнии прошлась от пола до потолка. В небольшом образовавшемся отверстии возник глаз с Севера. Ты как, все в порядке? Я да, ответила все еще не в силах поверить, что мне это не снится. Неужели Север пришел за мной? Специально спустился под купол? Как он догадался, что я здесь, и мне требуется помощь. Хорошо, тогда потерпи, сейчас вытащу тебя отсюда. Сварк прервал разговор и вновь начал работать. Судя по перемежающимся звукам, он использовал и руки, и хвост. Наносил удары, затем отламывал и отдирал куски дна гардероба, делая дырку все больше и больше. От ударов шипа щепки летели так, будто цварк орудовал топором. На мгновение меня накрыло ощущение дежавю. Точно так же десять лет назад Север голыми руками и хвостом разбил кору бутылочника и сделал нам укрытие. Фух. «А мебель на метаре покрепче, чем кора некоторых деревьев», — улыбнулся мужчина, оттирая пот со лба. Очевидно, ему в голову пришли те же воспоминания, что и мне. Я нервно кивнула и прикусила израненную губу, чтобы не расплакаться. Боль отрезвела. Вроде бы север подоспел как нельзя вовремя, но я все никак не могла поверить, что он вытащит меня из смертельной ловушки. Дело дошло уже до металлических узких пластин, Которые крест на крест сшивали и укрепляли днище гардероба. Север отогнул полоски грубой силой и ловко впрыгнул в помещение. Первым делом он прижал меня к себе. Под тканью обыкновенной футболки звучно и четко билось огромное сердце. Аромат горных трав еловых шишек и почек смородины окутал сознание, успокаивая. Он все-таки здесь. Он пришел за мной. Я не удержалась и все-таки всхлипнула ему куда-то в подмышку. Тише, тише, все в порядке. Север, я так испугалась. Я все еще прижимала щекой к мускулистой груди Цварга и слушала, как сокращается его сердце. Горло все еще что-то сдавливало, слова давались с трудом. Представляю, просто ответил цварг. И чуть отстранившись заглянул мне в глаза. Что же ты здесь забыла? Почему вообще в выходной день оказалась в лаборатории? Я искал тебя и в отеле, и в ночном клубе. Почему не позвонила, не попросила помочь? Я коммуникатор потеряла. Случайно не вон тот. Мужчина мотнул подбородком в сторону стола. Я обернулась и почувствовала себя полной идиоткой. Коммуникатор лежал на столешнице. Точнее, плавал над ней. А рядом с ним в воде клубилась зеленоватая жижа. Но его там не было. Я осеклась. «Водоросли, ну, конечно, те самые водоросли-хамелеоны. Наверное, что-то из образцов выплеснулось на твой браслет. А он был теплым. Вот они и замаскировали его. Сейчас вода прибыла холодная, да и коммуникатор, судя по всему, разрядился и выключился. Процессор больше не греет корпус», — прокомментировал север, выуживая мой коммуникатор, и отдавая мне в руки. «Ну что, готово?» «Да, конечно». Я проворно застегнула мокрый ремешок на руке и посмотрела на своего спасителя. «А куда?» «Ближайшие аквабусы, кажется, отходят от южных ворот». «Нет», — север покачал головой. «Там уже все закончились. Кто хотел, покинул Королит. Общественного транспорта не осталось. Купол мало-помалу пропускает воду. Весь город скоро затопит, а осушительные машины заработают лишь через сутки». Я приплыл на амфибии, как только понял, что королит заливает.